Глава 24. Как же много многого мне хотелось сказать этому уроду, но я прикусила язык. Раньше времени выдавать себя я не хотела, к тому же он же явно позвонил мне по какой-то причине, может, он прямо сейчас стоит в каких-нибудь кустах и смотрит на меня. Что ты имеешь в виду? Голос дрожал от волнения, а я замахала руками, беззвучно шевеля губами, чтобы привлечь внимание Димы и Веры. Правда, пока безуспешно. «Анечка, ты считаешь, что я не узнаю, когда ты начинаешь ходить и задавать людям неуместные вопросы?» «Не понимаю. О чем ты говоришь?» «Боже, как же мне унять сердцебиение?» «А может быть, ты подумаешь еще раз над своим ответом?» «А может быть, — ответила я точно в такой же манере, — ты перестанешь вести себя, как напыщенный индюк, и скажешь коротко и по делу?» О, а у девочки есть зубки, правда? Мне такие нравятся. Плевать мне, что тебе нравится. Зачем ты ходила в больницу? Так, значит, о том, что я сейчас у Маши, он пока не знает. Ты думал, я поверю тебе на слово? Ты не должна вообще думать. Женщины к такому не приспособлены, пренебрежительно протянул этот махровый жена-ненавистник. «Твоя задача — делать то, что тебе говорят, или вернуть сына ты не хочешь». «Я его верну, даже не сомневайся», — огрызнулась я. «Не стыдно прикрываться младенцем? Настолько уже ничего мужского не осталось, что решаешь проблемы вот таким образом?» Я знала, на что иду. Полагаю, когда драконишь тигра, не стоит ждать от него мурчания, верно? «Это мой сын. Захотел — увез». «Артём, не твой ребенок, понял?» Перешла я на крик, и, о боги, меня услышала компашка моих сопровождающих. «Я уничтожу тебя, ты понял? Если мне придется вырвать своего сына из твоих ледяных пальцев, я это сделаю!» «Ух, как горячо!» — с восторгом повысил голос Жаров. «Нет, ты однозначно будешь греть мою постель. Брак не обещаю, но все остальное очень даже». Какая ты горячая штучка! Пошел ты! Это все прекрасно! миг стал серьезным он. Но я предлагаю ближе к делу. Я тебе последний совет даю, прежде чем начну действовать грубо. Оставь все это и сиди тихо. Как только я решу свои проблемы, верну я тебе твое ненаглядное чадо. Сделала бы, как я сказал, сразу, не потеряла бы ребенка. Слушай ты! Дима подскочил и вырвал трубку из моих рук. «Жаров, тебе жить надоело?» — рявкнул он. Что ему отвечали, мы уже не слышали. «Мне плевать, ни у одного тебя есть связи. Не ты один вращаешься в высших кругах. Я тебя предупреждаю, не дай бог, с головы моего сына!» «Да, моего сына!» «Боже упаси тебя, сделать ему больно!» Видимо, на том конце бросили трубку, потому что следующее, что сделал Дима, так это изо всех сил швырнул об землю мой телефон. Естественно, железка разлетелась на части. «Дима! Куплю тебе сотню новых!» «Так, спокойно!» Маша все это время тряслась, как осиновый лист. Девочка была не просто напугана, она была полностью бездвижена, Такое ощущение, что сработал тумблер, и девочка откатилась в панику. Так, я сейчас отведу Машу домой, а вы видите себя прилично. Потом поговорим. Оставшись одни, мы не разговаривали. Я бесилась из-за Жарова, из-за всей этой ситуации, из-за разбитого телефона, а больше всего из-за невозможности что-либо исправить. Было ощущение, что нас связали по рукам и ногам. Ань, мы справимся, слышишь? Дима приобнял меня со спины. Притягивая к себе и утыкаясь подбородком в мою макушку. Все будет хорошо. Мы вырвем тему из рук Жарова и навсегда уедем отсюда. Куда? с горечью спросила я, не удержав слезы. Решим вместе, еще крепче прижал меня к себе муж. Куда пальчиком ткнешь на глобусе? Туда и уедем. А как же твоя работа? У меня диплом как российский, так и зарубежный. Забыла, что ли? Я могу практиковаться в любой стране мира. Ну, почти в любой. Как вообще мы будем все это решать? А вот так Вера уже пришла обратно и ткнула в нас своим телефоном. На экране были те самые фотографии, на которых моя сестра лобызалась с нашим общим гадом прямо на глазах у кучи людей на веранде ресторана. «Ты думаешь...» «Да, я думаю, что Алина точно знает, где его искать», выдала Вера и повернулась на меня. «Я понимаю, что тебе тяжело будет с ней общаться, но выбора у нас нет. Мы многое знаем о Жарове. Я начну искать любые подтверждения его образа жизни и преступлений, но этого недостаточно. Скорее всего, нам нужно будет взять его на слабо, так сказать, на горячем. Если ты заявишься к нему в дом», то наверняка сможешь разговорить. Нет, в дом одна она к нему не пойдет. Тогда надо что-то решать. Хотя бы поговорить с сестрой, чтобы вообще выяснить, что у нее в голове творится и каким боком она вообще оказалась тянута во все это. Дима, — повернулся я к мужу, — каким образом Алина оказалась на том корпоративе? Давыдов на мгновение задумался, а потом обескураженно повернулся ко мне. Не имею представления. Я помню только, что она появилась к концу вечера, а я только получил результаты теста и надрался как последняя сволочь. Вы спали? Нет, но она хотела, ее намеки были прозрачнее некуда. Почему не пошел? Понимала же, что не время сейчас это обсуждать, но не удержалась. Потому что, вне зависимости от того, что было на тот момент между нами, я женат. И жену свою люблю. Я до последнего не верил. Но язык свой к ней в глотку засунул. Аня, это просто удачные кадры. Не было там такого лабызания, которое ты представляешь. Неужели? Аня, так хватит. Вера не выдержала первой. Ваши отношения безусловно важны, но сейчас наша задача — осадить Жарова. Вы мне нужны оба и без военных действий. Понятно, изъясняюсь? Мы замолчали. Прости, мы больше не будем. Какой у нас план? Мы едем к твоим родителям, Аня, устраивать очную ставку твоей сестре. И очень желательно, чтобы родители были дома.